Внешне все выглядело досадным недоразумением на летном поле. В нарушении инструкции, а чего только не может случиться во второстепенном аэропорту, возле уже загруженного пассажирами Ана проезжал бензозаправщик. И бывает же такое. Заглох возле самой кабины, заслонив ее от диспетчерской. Пока водитель демонстративно крутил ручку, пытаясь запустить заглохший мотор, два притаившихся в ближайшем лесочке снайпера двумя одновременными выстрелами сняли сидевших на своих местах пилотов. Никто ничего не заметил, только на стеклах кабины появились две аккуратные, с недалеко разбежавшимися в стороны трещинами, дырки. Под прикрытием бензовоза По специальным складным приставным лестницам в кабину, предварительно продавив стекла, влезли дублеры. Так они и летели дальше, усиленным двое живых, двое мертвых пилотов, экипажем. Менее всего организатор столь грандиозной операции опасался вмешательства внешних сил. Он учел и это. Вначале, когда план только оформлялся, Эта проблема признавалась одним из самых узких и спорных мест. Что предпримет администрация, узнав о таинственном угоне вместе с экипажем и пассажирами рейсового местного сообщения самолета? Не поднимет ли сама, испугавшись такого ЧП, в ружье все наличные силы МВД, безопасность, ГО, спасателей? Не обратится ли за содействием к войскам местного гарнизона? Не запросит ли помощи центра? И не докопаются ли они совместными усилиями до истины? Нет, не поднимет. Не обратится. Не запросит. Потому что угона не будет. Будет самолет, прилетевший с требуемым грузом в нужное время, в нужное место. А для всех прочих... Для всех прочих случится авиационная катастрофа, трагедия в небе. Такое, увы, бывает. Самолеты, они тяжелее воздуха, и поэтому имеют дурную привычку падать вниз. Вот он и упадет. Нет, она. Развалился над морем, все погибли. Только расплывшееся по воде масляное пятно, и кое-какие плавающие части корпуса и смогут найти спасатели. Когда заранее знаешь о предстоящей катастрофе, можно очень хорошо к ней подготовиться. в Техническую сторону легенды аварии обосновали специалисты. Они постарались учесть все — конструктивные особенности самолета, степень изношенности его механизмов и узлов, погодные условия, посещаемость предполагаемого места аварии судами и самолетами и прочее пилоту надо было лишь в точности исполнить рекомендации, занять требуемый эшелон высоты, попасть в поле зрения нужных локаторов, привлечь внимание случайных наземных наблюдателей в заранее определенных местах, чуть сбиться с маршрута при полете над морем и, наконец, сыграть голосом тревогу, передавая несколько заранее составленных и предназначенных для ушей диспетчеров фраз прежде чем спикировать к поверхности воды. И уже после аварии, изменив курс на 110 градусов, над самыми волнами тянуться в условленное место на берегу. И сколько бы потом не искали водолазы самолеты и останки людей, они ничего не отыщут, потому что ничего нет. Люди спрятаны на небольшом, стоящем на мелководье судне. Самолет разобран и зарыт в укромном месте в землю. Поиски продлятся еще день или неделю, а потом в связи с чрезмерными для имеющегося водолазного снаряжения глубинами, а как же иначе, именно такая глубина для места аварии и подыскивалась, или из-за неблагоприятных погодных условий, Поисково-спасательные операции будут прекращены. Членам семей экипажа и пассажиров будет выплачена единовременная материальная помощь и выдан символический, предназначенный для захоронения прах. Нет людей, нет розысков, нет проблем. Пассажиры и среди них контролер окажутся в полной власти резидента на поджидавшем их судне. Он сможет держать их день, два, неделю, месяц. Их никто не хватится, потому что на земле их уже не будет. О том отпустить людей впоследствии, когда будет вычислен контролер, или найти другой выход из двусмысленного положения, резидент не думал. Это было не его ума дело. Ночью судно не спало. На мачтах, на кран-балках были посажены и замаскированы наблюдатели. На палубе установили три накануне привезенные видеокамеры. В коридорах возле специально пробитых из кают глазков притаились боевики. В пяти кабельтовых от судна поставили на якорь шлюпку. Там было два человека с приборами ночного видения которые должны были отслеживать борта. Резидент сел в зашторенной рубке возле телевизионных мониторов. Теперь оставалось лишь ждать, когда контролёр выйдет на охот. Лишь бы он не сделал перерыва. Контролер не сделал перерыва. Контролер вышел. Со шлюпки доложили из иллюминатора по правому борту Вылез человек. Резидент взглянул на схему. Вот уж чего он не ожидал. Обладатель семнадцатой каюты контролер. Ничем себя не проявивший, принимающий издевательство как неизбежность, зажмуривающий глаза, середнячок, тюфяк, мямля. Вот именно. Серая мышка на сером фоне. Идеальный портрет невидимки, идеальный портрет контролера. Он, профессионал, должен был понять это раньше. Резидент с досады чуть не грохнул по столу переносной радиостанцией. Но не грохнул. Раз и навсегда его отучили выражать эмоции публично. Единственное, что он позволил себе сделать, это жирным крестом перечеркнуть на схеме каюту номер 17. Работа была закончена, контролер был известен. Контролер еще успел пройти по палубе, не подозревая, что каждый его шаг отслеживается. Он крался, затаивался, не зная, как комично это выглядит на экране монитора. Он унижал себя соблюдением уже ненужной конспирации. Свет... Распорядился резидент к захвату. Резидент говорил час. Это была странная беседа, где один, свободно двигаясь по камере, беспрестанно болтал, другой, валяясь с по рукам и ногам на холодном полу, молчал, ни единого раза не раскрыв рта. Это была нормальная беседа победителя и побежденного. «Может, ты подозреваешь, что я блефую?» — спрашивал резидент. «Тогда это странно. Ну, какие еще нужны аргумент «Я вот он. Ты вот он. Ты знаешь, что я резидент. Я знаю, что ты контролер. Операция провалена. Ее участники, включая руководителя, раскрыт что еще надо? Игра в кошки-мышки завершена». — Ремни вы, конечно, не развяжете, — спросил я, хотя заранее догадывался об ответе. — Конечно, нет. — Сам понимаешь, нам, тебе, свободу действий давать нельзя. Мы еще не нашли то, что нас интересует. Нам тебя еще перетряхивать до самых кишок. Так что потерпи, потерпи, если можешь. — Хоть матрац подстелить, подстелим. — Подстелим. Я догадывался, что произойдет дальше. Я понимал, для чего нужна была вся эта болтовня. Пока шеф трепался, на самом деле зорко наблюдая за пленником, чужим глазам это дело не доверил, только своим, подчиненные в спешном порядке обрабатывали мою кают Дискетку, конечно, не отдашь? — на всякий случай спросил резидент. — Так нету. — Да, в море потерял? С легким сердцем соврал я. А если станем искать? Не ради угрозы. Просто предупреждал о скорых действиях. Я пожал плечами. Мол, что будет, то будет. Как они будут искать, я знал. Вначале по нитке распустят одежду. Потом ощупают. Заглянут во все естественного происхождения тайники, потом потащат на рентгеновский аппарат. Хотя нет, не потащат. Откуда ему здесь на судне взяться? А потащат меня сердешного прямиком в анатомичку, положат на обитый оцинкованным железом стол и начнут резать на тонюсенькие кусочки каждый такой кусочек протирая, словно тесто, между пальцев. Вдруг я вшил посылку под кожу. Такие приемы известны. В помещение вошел один из командиров, и что-то шепнул резидент. Тот внимательно посмотрел на меня и, усмехнувшись, продолжил разговор. — К сожалению, расстрою тебя. Анатомического театра не будет. Я выкупил твою посылку за рубль. Значит, нашли. И тут я тоже проиграл. Вообще дело закончено и подшито в папку. Информация уйти не успела. Контролер в наличии. Остальное дело техники. Осталось утрясти маленькую проблемку. Честный ответ на честно заданный вопрос. И на этом все. Пароль дискетки я категорически мотнул головой это последнее слово я молчал тогда все считаю мучился он был нормальным парнем резидент он не желал доставлять мне лишних страданий он избавлял меня от анатомички резидент вызвал подручных в расход коротко сказал он и не затягивайте охрану наручники не снимать до самого конца выполняйте прощай контролер извини за доставленное неудобство меня вывели на палубу судно стояло возле берега дай шагай ткнули в спину охранники непонятно зачем меня ведут на берег от чего не шлепнули на судне направо скомандовали провожатые Я поднялся на небольшое возвышение. Впереди был довольно крутой склон оврага, сзади море. Прямо кинематографический для таких дел пейзаж. Сцена расстрела главного героя, дубль первый и единственный. — Остановись там! — я встал. Боевики тянули, о чем-то припираясь. — Ну, вас к дьяволу, я не полезу, на черта надо. Наручники не мои они все в мозгах будут, а мне с ними возиться возмущался самый молодой или сейчас снимайте или пусть пропадают да ладно черт с ним отстегните ему наручники куда ему бежать он на ногах еле стоит согласился старший, чё спорить тут делов то на две минуты я напрягся обстоятельства резко изменились мне освобождали руки мои пока еще остающиеся на месте мозги быстро просчитали расстояние до кустов было 45 метров 4 до боевика с карабином тоже оплошность на расстрел лучше автомат брать 5 до другого что у него макаров Эта хлопушка меня не пугает прицельность у него как у слепого глазомера Молодой подошел ко мне, расстегнул наручники. Играя на расслабление противника, я, пошатнувшись, упал на колени, с трудом поднялся. Я слаб, для меня каждый шаг мучение, я безопасен, меня можно даже не стрелять, я и так умру через пяток минут. — Сдвинься, — приказал молодой, взводя ТТ. — эту с готовностью. Такие перестановки мне только на руку. Холодный ствол уперся в затылок. Через секунду должен был раздаться выстрел, уносящий мою жизнь. Всего через секунду. Нет, через целую секунду. Для таких, как я, это много. Когда фаланга его указательного пальца вдавила спусковую собачку, моего затылка под дулом уже не было. Пуля и горящий порох вбили мне дорожку на макушке, но не больше. Волосы не башка, отрастут новые. Мгновенным ударом локтя в солнечное сплетение я вывел боевика из строя. Он охнул мешком, осел мне на подставленные плечи. Именно этот прием давал мне шанс на сохранение жизни. Во всех других случаях я был бы покойником уже через секунду. Я получил надежную защиту, бесплатный, из чужой плоти и крови бронежилет. Длинными прыжками я побежал вниз по склону. От перегрузки страшной болью отозвались внутренности, ноги, все тело. Но когда дело идет о спасении жизни, на такие мелочи внимания не обращают. Быстрей, еще быстрей. Бандиты на секунду растерялись. Но именно на ту, которая решала исход побега. Пока они соображали, пока выискивали мишень для своих пуль, я в спринтерском беге успел одолеть расстояние, давшее мне приличную фору. Следующим их чувством после растерянности был испуг. Они вдруг поняли, что смертник может уйти, что расстрел не состоится, что они ответят за его потерю своими головами, и они стали стрелять. Вначале по ногам. Но попасть по мелькающим пяткам из неавтоматического оружия очень сложно, а до кустов оставалось не более десяти метров. Они испугались еще больше. — Уйдет! — и, наплевав на своего напарника, стали стрелять в корпус. Они были неплохими стрелками. Я услышал, как несколько пуль ткнулись в спину моего, в прямом смысле слова, телохранителя. Я с трудом устоял на ногах. Бросая на ходу первоначального движения шишки и камни, я, согнувшись, стараясь не производить излишнего шума, уходил все более в сторону. Слыша шум, видя вздрагивающие ветки, кустов, бандиты палили туда, где меня уже не было. Выпрямляясь и наращивая ход, я бежал совсем в другую сторону. Мне выпала удача, мне подарили жизнь. Я шел час, два, пять. И не догадывался, что в это время резидент, свернув стихийную погоню, сел за карту. Он не стал уподобляться гончей собаке, бегать за мной вслед. Он привык опережать события. Изучив карту, он определил шесть наиболее вероятных точек, которые я не смогу миновать. Он правильно учел топографию и мое физическое и моральное состояние. Никаких стой кто идет или руки вверх, не предусматривалось. Он был научен горьким опытом, чтобы желать меня заполучить живым. Такого приказа не было, был другой. Всякий, кто меня первым увидит, должен без раздумья и ни в коем случае не приближаясь более чем на десять метров всадить мне пулю в голову. Я был обречен. И, топая по галичному дну ручья, не догадывался, что от смерти рассматривающий мой висок в перекрестье прицела. Меня отделяют лишь 80 метров. Боевики четко выполнили приказ. Они не окликали меня, не пытались брать в полон, они меня убивали. Выстрел. И пуля отправилась в недолгое путешествие от дула винтовки к моей глупой голове. Спасибо случайной ветке, вставшей в начале траектории выстрела. Она отклонила смертельный свинец на доли миллиметра. Но именно эти доли сохранили мою жизнь. Пуля, отбросив меня назад, прошила мягкие ткани плеча. Боевики бросились навстречу убитой жертве. — Эй, ребятки, вы чего? Вдруг раздался спокойный голос. На другой стороне ручья, на полянке, по-портновски сложив ноги, сидел, просыпая сквозь пальцы табак, в сложенную углом бумажку, старик. На коленях у него лежала потрепанная дозовка мелкашка В ногах валялся вещевой мешок. — А ты откуда, дед? — От папы с мамой. — А вы чего мужика мучите? — Этот дедуля преступник, бандит. Он жену свою зарезал. Ступай давай отсюда. — А, тогда понятно. Тогда, конечно, — согласился старик. — А почему милиции нет? Мы и есть милиция. Уйди, дед, от греха. — А чего ж вы так не по-божески? Без суда, без этих, как их, э, адвокатов? Боевики переглянулись. Въедливый дед попался. Так просто не отстанет. Видно, надоело ему бирюком в тайге сидеть по живому слову истосковался, общение жаждет. Старший боевик незаметно кивнул глазами. Другой, отойдя в сторону, отправился к ручью, ненароком заводя на деда дула карабина. — Ты, дедуля, понимаешь, дело такое секретное? — Я сейчас подойду, расскажу. — А ты бы, парень, не шел, а оттуда рассказывал. — У меня с ушами все в порядке. «Ах ты, сука!» — выругался боевик, вскидывая карабин. Выстрелить он не успел. Каким-то неуловимым движением дед поднял винтовку. В сравнении с карабином тозовка хлопнула глухо, еле слышно, как по игрушечному. Боевик выронил оружие, схватился руками за лицо. Маленькая, миллиметровая пуля вошла ему точно в глаз. Дед-то, видать, был охотником. Привык белок в зрачок бить, чтобы шкурку не попортить. И этому не попортил. Целехонький боевик, только мертвый. Оставшиеся бандиты мгновенно вскинули оружие. Одного ударом ноги в пах и другой в подбородок обезвредил я. Второй смог по достоинству оценить меткость случайно встреченного охотника. Он сыпанул очередью из автомат под ноги старику, чуток промахнулся, видно, поторопился. В свою очередь тот, даже не шелохнувшись под ударами камешков, выбитых из земли, послал одну пулю, но куда надо. Боевик увидел вспышку выстрела и больше не увидел ничего, потому что глаз не может видеть пули, прошедшей сквозь него. Все. Два выстрела, три трупа. — Ну ты даешь, дед! — восхитился я, потянувшись рукой к выроненному убитым боевиком автомат. Прозвучал выстрел. Автомат, отброшенный ударом пули, отлетел на полметра. — Не балуй! — предупредил дед. — Ты че? Ты ж меня только что спас! — удивился я. — А это ничего не значит. — Сегодня спас. Завтра не спас. Кто ты такой, я не знаю. Может, ты и впрямь жинку порешил? Мне, что ты, что они все едины. Ты, он как лих того парня вздул. Он и охнуть не успел. Ты вот что, паря, отойди-ка за ради Христа шагов на десять. Я повиновался. Как стреляет дедок, я видел. Изображать мишень для его очередных спортивно-прикладных упражнений мне не хотелось. — Вот так. А теперь еще видишь ту березку? — Вот ты подойди к ней, не поленись. — Ближе. — Еще ближе. — Теперь прикоснись. Чай не грязная А дальше, мил человек, обхвати березку вокруг руками и ногами. — Сделал? — Теперь, Ча, руки засунь под коленки. — Не падаешь, нет? а вот ты ладно. И ползи теперь по стволу вниз, сколько можешь. Понял? айда дедок! Это ж надо, что учудил. Таким приемом японцы еще во время третьего года войны пленных рассаживали. Веревки экономили. Заставят обхватить ствол. Навалятся сверху так, чтобы человек, сползая вниз, ногой ногу заклинил. Руки под ремень запустят или свяжут и вся недолга. Век будешь сидеть, не поднимешься. — Вот, теперь ладно, — заключил старик, — ты пока посиди, а потом мы побалакаем. Дед сходил за хворстом, развел костерок, вскипятил на нем воду в пол-литровой загаженной кружке и, заварив, стал гонять чаи, поглядывая на меня да подсушивая промоченные в ручье портянки. Ты чей будешь-то? Подумал я соврать, рассказать очередную байку-легенду, да плюнул. С двойным дном, дедок. Не понравится ему выдуманная наспех история. Останусь здесь до окончания век, пока меня либо подручные резиденты не обнаружат, либо муравьи заживо не съедят. Лучше ближе к правде. Рассказал я деду всю свою историю, кроме, конечно, конторских тайн а что поделать если этот занюханный таежный охотник покрепче других спецов оказался с дедом мы поладили похоронив убитых мы ушли на заимку два дня дед, не отходя отпаивал обмазывал меня травяными настоями на третий я решил возвращаться я не мог поступить иначе там был резидент там была дискета Мне не с чем было явиться пред светлые очи начальств, Что бы я рассказал, особенно после гибели ревизоров? Резидент не дурак. Найдет способ навешать на меня всех возможных и невозможных собак, хоть на мертвого, хоть на живого. На мертвого предпочтительнее. Реабилитировать меня могла только дискетка. Я мог либо ее добыть, либо погибнуть. Без середины. Другого выхода из этого леса для меня не было. Выбросив кровавые лохмотья, я экипировался в снятую с убитых боевиков одежду и обувь. Дед подозрительно наблюдал за моими сборами. Чудак-человек. Днями еле ноги унес, и опять башку в капкан суешь. А как захлопнется? Че не живется спокойно? Дела, дед, дела. — односложно отвечал я. — Важнее жизни дел нет. — Погодь-ка с тобой пойду, сам гляну. Дед нагреб три горсть патронов и рассовал их по карманам. Вышли мы часа на три позже, чем я планировал. Дед спешки не терпел. Собирался основательно, как будто жить в другое место переезжал. При приближении к морскому побережью Я стал раздумывать о том, как нейтрализовать энтузиазм своего лесного спасителя. Помочь мне он не мог, потому что не должен был знать моих дальнейших планов. Он и так за эти дни услышал более чем достаточно. — Послушай, дедуля, — пытался выбраться я из щекотливого положения, — подмога скоро подоспеет. Наверняка подоспеет. Моя задача — Удерживать силы противника в поле зрения до подхода основных сил. Если ты хочешь помочь в добром деле, отследи тылы. Я не умею смотреть одновременно вперед и назад. Перекрой подходящие дороги и тропы. Если по ним кто-нибудь пройдет, сообщи мне. Это спасет меня и хорошее дело. Не знаю, слова, интонация или выражение моих глаз убедили старого охотника, Но он согласно кивнул и, забросив мелкашку за спину, отправился к ближним кустам. — Будь, дед! — Буду, сынок! эн я оборудовал прямо на берегу, под поваленной вершиной к воде елью. На несколько ближайших часов мне предстояло замереть, слившись с близким неживым окружением. Вот ствол, вот камень-валун, вот и измазанный землей — и вдавившийся в землю я. Все одинаково неподвижные и молчаливые, одним словом, неодушевленная природа, ландшафт.